Игорь Вагин. Апгрейд головного мозга. Читает Екатерина Олимп Даниленко. Видение. В этой книге, дорогой читатель, мы с вами разберём один из главных ресурсов нашей конкурентоспособности умение управлять своим головным мозгом. Как находиться в максимальной психической и физической форме в соответствии с современными вызовами. эмоциональные, интеллектуальные и физические нагрузки, жёсткая конкуренция, приспособление к потоку инноваций. Когда нам нужна максимальная творческая активность в жизни: мыслительная, эмоциональная, поведенческая и при этом не выгорать на работе. Святослав Медведев, директор Института мозга человека РАН, считает, что мозг это интерфейс между идеальным и материальным. Ещё Иван Михайлович Сеченов писал, что именно благодаря мозгу мысль превращается в движение, в реальные дела. Под апгрейдом мозга я понимаю целенаправленное создание новых нейронных сетей в мозге, в результате чего вы овладеваете навыками управления когнитивной, эмоциональной, волевой сферой, а также новыми поведенческими навыками. включая обучение и спортивные навыки. В основе этого подхода лежит гибкость функционирования головного мозга, что давно доказано нейробиологами. Современные знания в области науки нейробиологии развивают идею нейропластичности мозга, подчёркивая, что наш мозг это орган, который постоянно меняется в результате получаемых знаний, опыта и упражнений. включая упражнения по его тренировке. По сути, всё, что мы думаем, чувствуем, делаем, весь наш опыт и наше поведение постоянно формирует наш мозг. Эти факторы трансформируют физиологию мозга, создавая новые нейронные сети. Профессор психологии Кэрол Доек в Стэнфордском университете разработала теорию, согласно которой наша конкурентоспособность связана с нашими убеждениями, во что мы верим. Люди часто осознают свои убеждения, но их убеждения можно диагностировать по их поведению. Это особенно проявляется во время реакции на неудачу, ошибку, провал. Есть два типа убеждений: фиксированное мышление и мышление, ориентированное на изменения, рост. Люди с фиксированным мышлением мучаются от ошибок, неудач, потому что им кажется, что это негативное доказательство их никчёмности. В то время как люди с установкой на рост не боятся пробовать, совершать ошибки, потому что они думают, что их достижения могут быть лучше, если они будут учиться. и постоянно совершать новые попытки, действия. Двек утверждает, что убеждения о роста позволяют людям повышать качество своей жизни. В этой книге я описываю свой уникальный тридцатилетний опыт: бизнес-тренера, экзекутив-энд-тим, коуч, тютора развития эмоционального интеллекта, врача-психиатра, врача-психотерапевта. Книга, которую вы держите в руках, это учебник тренировки головного мозга, в котором описаны десятки простых и эффективных упражнений с минимальным объёмом современной теории. Суть книги как оптимально использовать конкретные навыки управления мозгом на работе и в быту, как практически провести апгрейд головного мозга. Человеческий мозг уникальное создание природы или бога? Мозг состоит из 100 миллиардов нейронов, которые образуют сложнейшие нейронные сети до квадриллиона соединений синапсов. В основе создания этого потрясающего биологического компьютера стоят сотни миллионов лет эволюции от простейших организмов до мозга Леонардо да Винчи. Наш мозг создаёт окружающую нас вселенную во всём её великолепии, фейерверка красок, форм, запахов и звуков. Но и мы можем менять нашу картину мира. Мозг гибок и обучаем. Он постоянно развивается в течение всей нашей жизни. А значит, мы можем сознательно обучать, развивать, тренировать наш мозг, сделать его нашим другом и союзником. Мы через нашу психику, как через интерфейс компьютера, можем реально управлять мозгом, программируя его нужными нам программами, тренируя новые условные рефлексы. Наш успех напрямую зависит от того, как мы умеем использовать ресурсы и возможности головного мозга, насколько мы можем успешно тренировать наш головной мозг. Новая парадигма. Нам пора стать творцом, тренером, программистом нашего мозга. За последние 30 лет преподавания и консультирования я выявил ряд актуальных проблем у моих клиентов. Как сейчас модно говорить, современные вызовы. Первое актуальна проблема с нарастающим стрессом. Увеличивающиеся требования к профессиональной деятельности, периодические и постоянные переработки. Люди просто не успевают отдохнуть. Неискончаемый поток новой информации, которую нужно оперативно и качественно переработать. Второе. Есть проблемы с волевыми усилиями. Люди жалуются на то, что не могут довести свои дела до конца, добиться своих целей. Мешает лень, прокрастинация, несобранность. Третье. Часто клиенты жалуются на отсутствие драйва на работе и в жизни. Снижение настроения, депрессию, хроническую усталость. Уже есть деньги, машины, загородные дома, свои бизнесы, карьерный рост, а драйва и радости как раньше уже нет. Четвёртое. Людям постоянно приходится осваивать новые сложные умения, навыки и профессии. Отсюда и трудности с обучением, быстрым освоением и использованием новых компетенций. Пятое. Участники моих тренингов особенно интересуются, как создавать новые креативные идеи в предпринимательстве и бизнесе. Данная книга является продолжением серии моих книг: Победи свои страхи, Лучшие психотехники успеха, Стресс-менеджмент, Управление эмоциями. Заяц, стань тигром. Выиграй у судьбы в рулетку. Умейте мыслить гениально. Тренинг уверенного поведения. Дао победителя. Естественно, за время со дня выпуска моей последней книги в 2015 году накопилось много нового, интересной информации, психотехник и упражнений, которые и будут описаны в этой книге. Что в ней будет нового? что не было в прошлых моих книгах. Первая как легко справляться со стрессом. Вторая как развивать волевой интеллект, чтобы легче и быстрее добиваться своих целей. Третья как преодолевать препятствия и обрести состояние стойкости. Четвёртая как управлять прокрастинацией. Пятая как трансформировать свои негативные убеждения в позитивные. 6. Как работать и жить в драйве и радости. 7. Как развивать свою креативность. 8. Как оптимально обучаться умственным, поведенческим и спортивным навыкам. 9. Как эффективно использовать современные технологии, включая диджитал-сервисы в апгрейде мозга. Как быстрее и качественнее адаптироваться к быстро меняющимся вызовам современного мира. А точнее, будущего мира. Вот об этом я пишу в своей книге. Какие навыки вам поможет развить моя книга? Повышение адаптивности к сложным ситуациям, включение оптимальных режимов психики и организма, выстраивание актуальных трендов в жизни, формирование стратегии постоянных жизненных побед. Развитие навыков антихрупкости. Развитие навыки атаки сложных проблем. Тренировка умений эффективного обучения. Развитие компетенций видеть новые возможности. Ощутимый прогресс в карьере, бизнесе и предпринимательстве. Эта книга будет интересна всем, кто хочет повысить качество своей жизни, научившись управлять своим мозгом, а также бизнес-тренерам, коучам, психотерапевтам, психологам. Моя книга является практически руководством, в котором подробно описаны конкретные инструменты, технологии развития эмоционального интеллекта, волевого интеллекта, драйв-менеджмента. Дорогие читатели, желаю вам найти то, что вам нужно для решения своих проблем в моей книге. Приветствуется оставлять отзывы и конструктивные замечания на почту info-egor-wagon.ru и в комментариях моих аккаунтов в социальных сетях Facebook, ВКонтакте или Instagram.